Иосиф В истории нашего знакомства есть прелесть старого анекдота, который теперь уже не годится ни к масте, но из песни слова не выкинешь и из жизни факта не выбросишь. Конец 50-х годов. В Ленинграде повсеместно возникают какие-то диковинные литературные кружки. В июне 1958 года состоялся мой первый вечер поэзии городского масштаба. Проходил он в знаменитой промке, Доме культуры промкооперации на Петроградской стороне. Я прочитал стишки, друзья похвалили. Вдруг слово попросил юноша из публики. Выпустили его на трибуну неохотно. Председатель вечера Лев Мочалов славился осторожностью. Юноша в зеленой штормовке поднял руки к кумачевым плакатам, облепившим зал. Это было время кампании за химизацию. «Химия» было написано на плакате «Это», и дальше шло перечисление всяческих незамедлительных благ, что принесет собой химия. Юноша патетично прочел лозунг. «Вот», — сказал он, — «вот чем дышит время, а о чем пишет Рейн». Далее он ловкой параболы сравнил мои стихи с лозунгами уже отброшенными. Все это походило на иронический розыгрыш. Мочалов задумался, и лишил оратора слова. Затем на трибуну поднялся очередной мой приятель. Забавно, что об этом эпизоде мы вспомнили с Иосифом только много лет спустя, когда я впервые приехал к нему в Нью-Йорк. А уже в 1959 году состоялось наше личное знакомство, которое также не обошлось без курьеза. И поныне в Лондоне работает на BBC наш общий приятель Ефим Славинский. В 50-е годы он долгое время контавался в Ленинграде, заканчивал там университет, нанимался на какие-то временные работы. Он был родом из Киева и пребывал в Ленинграде по большей части без прописки, снимая углы, и каждый раз его очередное жилье превращалось в такую богемную штаб-квартиру. Как-то раз в новоблагодатном переулке, Это около метро Парк Победы, по тем временам почти окраина Ленинграда. Он снял большую трехкомнатную квартиру, где немедленно завелась и закипела полубогемная, полулитературная жизнь. Кажется, была осень 1959 года. Я только что закончил технологический институт, но уже занимал в Ленинградской непечатающейся литературе достаточно известное положение как автор нескольких поэм, одна из которых она называлась Артур Рембо, была на общем слуху. Среди множества знакомых Славинского, поэтов и не поэтов, был один человек, который теперь живет в Париже и занимается переплетным делом – Леонид Ентин, больше известный на русском Западе под кличкой Енот. В те далекие времена они с Бродским были довольно близкими друзьями. И как-то раз, когда я появился у Славинского в Новоблагодатном переулке, Енот подошел ко мне и сказал, слушай, ты должен сделать одно общественно полезное дело. Здесь у нас находится некий безумный юноша, который сочиняет стихи и никому прохода не дает, со своими совершенно идиотскими творениями. Не мог бы ты, как мэтр, ему внушить, что он должен все это раз и навсегда бросить? Давай я тебя с ним познакомлю и через минуту он, сходив в соседнюю комнату, подвел ко мне юношу, лицо которого постоянно заливалось густой свекольной краской от смущения и возбуждения. Так краснеют именно рыжие люди. А Иосиф в ту пору был ярко выраженным рыжим мальчиком, что со временем несколько отступило. В тот вечер я договорился с ним, что на другой день он придет ко мне, а жил я тогда на Красной, ныне Галерной улице, и почитает стихи. Мне исполнилось тогда двадцать четыре года, ему девятнадцать, а в этом возрасте пятилетняя разница оказывается чрезвычайно существенной. И он пришел. Ничего общего со словами Ентина его стихи не имели. Вовсе не идиотские или ничтожные вирши. Это, однако, не были еще и ранние стихи Иосифа, которые ныне всем известны. То, что он прочитал мне в первый раз, сейчас довольно-таки трудно определить. Молодой Бродский в то время проходил этап, который я условно обозначил бы как этап журнала «Иностранная литература». В этом журнале он начитался всевозможных переводных авторов, Назыма Кмета, Пабло Неруды, Рицеса, и сочинял полусвободные стихи с космическими сравнениями с явно заимствованными и в третьих зеркалах отраженными метафорами. Это была какая-то плохо переваренная уитминовщина. Я стал все это ему объяснять, но не думаю, что получилось достаточно вразумительно. Я и тогда не был крупным теоретиком. В своей поэзии я придерживался совсем иных принципов и тогда же попытался объяснить Иосифу, что не стоит ориентироваться на иноязычные образцы, что поэзия должна быть звеном национальной культуры, национальной просодии, что у нас есть собственный звук, что в стихах должна быть и рифма, и ритмическая дисциплина. В общем, я излагал свои взгляды, опираясь в основном на поэтов, которых тогда больше всего любил, на Блока и Пастернака. Надо сказать, что тогда я любил также поэзию конца двадцатых годов Багрицкого, Луговского, Тихонова, Семена Кирсанова. Бродскому они тоже в какой-то момент не были чужды. Он вообще пикасо поэзии. Он пережил огромное число разных периодов, пропустил через себя множество влияний, расшелушивал поэтов как семечки и продвигался дальше. Со мной же такое не происходит. Я включаю в себя поэта... И надолго остаюсь под его обаянием. Итак, мы поговорили, и он понравился мне необычайно. И по-человечески, и с точки зрения одаренности, которая была столь велика и очевидна, что тексты им прочитанные, как бы с нею еще не соприкасались. Было видно, что он весь впереди, что это пока еще предсказание, предчувствие. Он ушел, сказал, что скоро уезжает в поле с геологической партией. Миновало, пожалуй, больше полугода, и раздался звонок. Он вернулся, мы снова встретились, и вот тогда он стал читать совершенно другие стихи, припоминая, что это были «Воротишься на родину», «Памяти Федя Добровольского», уже настоящие ранние Бродский стихи были хорошо организованные, с мучительно растянутой интонацией, в них присутствовал уже проэлемент того, что можно назвать истинной поэзией Бродского. Все без исключения, что он тогда мне прочел, было талантливо, и я понял, что передо мной одаренный, выдающийся поэт. Буквально с этого дня началась наша дружба. Через некоторое время я обменял свою комнату. И переезжал на улицу Рубинштейна, Троицкую. Бродский был моим единственным помощником. Мы совершали этот переезд вдвоем. Как сейчас помню, внесли ящики. Я открыл пару бутылок какого-то кислого сухого вина. Он жил на углу Литейного и Пестоля, бывшей Пантелеймоновской. Это остановки три троллейбусом или минут 10-15 пешком от моего дома. Таким образом, мы оказались совсем рядом, стали видеться чуть ли не ежедневно, И я наблюдал, как он становился сам собой. Я познакомился с родителями Иосифа. Отец его, Александр Иванович, был знаменитым фотокорреспондентом. Мать Марии Моисеевна тогда уже не работала. С ними меня связывали многолетние трогательные отношения. Я часто бывал у них и после отъезда Иосифа. И они, как мне кажется, относились ко мне совершенно по-родительски. В то время, когда мы познакомились, я подозреваю, отец и мать Бродского постоянно ставили ему меня в пример. По сравнению с их сыном, я оказался вполне благополучным человеком. Они очень переживали, что Иосиф нигде постоянно не работает. При этом его родители вовсе не были представителями ослепленного поколения, особенно отец. Уже Александр Иванович прекрасно знал, в какой стране мы живем. Но он знал также и то, чем грозило. Иосифу, его вечное безработное существование. Я очень хорошо помню, что во время процесса над Бродским, несмотря на все издевательства суда на приговор, отец его выглядел очень гордым. Это трудно объяснить, но, по-моему, именно тогда родители Иосифа впервые осознали, кто был их сын. Мне вспоминается один эпизод во время суда. Когда Иосиф отвечал на вопросы по поводу стихов, то Александр Иванович смотрел на него как-то особенно восторженно, словно забыв о том, где он находится, открывая что-то в собственном сыне, до той поры неизвестное. Однако надо вернуться к нашему с Иосифом соседству. Итак, я жил в те времена на улице Рубинштейна, в Ленинграде, неподалеку от Пяти углов, а Бродский в знаменитом доме Мурузи, на углу Литейного и Пестеля. Мы часто и долго гуляли, доходили до гавани, до глубин Васильевского и Петроградской. Сидели в каких-то дешевых кафе, пивных. Я любил его комнату, похожую на каюту для дальнего подводного плавания. От фотолаборатории отца она была отгорожена платяным шкафом, окно было навсегда занавешено одеялом. Диванчик, круглое кресло, маленький письменный стол, книжные полки. На сундуке расстелен спальный мешок. На полу стояла электроплитка, заляпанная, выкипавшим кофе. Кофе, самый крепчайший, поглощался десятками чашек в любое время суток. А Иосифу нравилось бывать у меня, хотя комната моя была куда менее экзотичной. Но ведь человеку надо куда-нибудь пойти переменить обстановку. Засиживались мы друг у друга, бывало, допоздна, иногда даже до утра. Но лишь засиживались. Ранние визиты друг к другу как-то не практиковались. Я помню только одно исключение. Кончалась зима 1963 года. Время было довольно мирное, вегетарианское. Оставалось еще несколько месяцев до статьи в вечернем Ленинграде, до обвинения в тунеядстве, ареста, процесса ссылки. Два или три дня мы не виделись, может быть, даже и не звонили друг другу. Сейчас уже трудно вспомнить, почему, но ведь в те времена мы как-то подрабатывали, пописывали очерки, киносценарии, переводили стихи. Даже на самую скромную жизнь надо было заработать. Вот я и торчал на киностудии или сидел за машинкой. Звонок в дверь вырвал меня из самого глубокого предрассветного сна. Я посмотрел на часы. Десять минут седьмого. Первая мысль — это КГБ. С обыском так обычно и приходит. Очень рано, чтобы застать врасплох. Достают тебя из постели, тепленьким, растерянным. Это уж их психологическая победа. Но, может быть, это просто ошибочный звонок? Я не торопился открывать. Вспомнил, что хранится у меня, какие рукописи, книги. Позвонили опять. Делать нечего, я накинул халат и пошел отворять дверь. Почему-то даже не спросил, кто пришел. На площадке стоял Иосиф. Что-нибудь, наверное, произошло, решил я. Но уже хорошо, что это не КГБ, слава богу. Он опередил меня, сказал первый. Прости, пожалуйста, прости. Я час назад только закончил. Наконец я это сделал. Что? А вот сейчас услышишь. Только не сердись, киса. А я подумал, что КГБ. Ну вот, видишь, на этот раз всего лишь я. Порадуйся и пригласи меня. Заходи, безумец. Мы прошли в комнату. Я сел на край дивана в халате, переодеваться не стал. Иосиф снял пальто, поставил стул посреди комнаты, достал из внутреннего кармана пиджака машинопись «Большая элегия Джону Донну». Выходило так, что он разбудил меня, чтобы прочесть мне стихи о великом сне. Все строки спят, спит Ямбов строгий свод, Хореи спят, как стражи слева-справа, И спит виденье в них литейских вод, И крепко спит за ним другое — слава. Спят беды все, страдания крепко спят, Пороки спят, добро со злом обнялось, пророки спят. Белесый снегопад в пространстве ищет черных пятен малость. Уснуло все, спят крепко стопы книг, спят реки слов, покрывшись льдом забвенья, спят речи все со всею правдой в них. Их цепи спят, чуть-чуть звенят их звенья. Уснуло все святые дьявол, бог, их слуги злые их друзья, их дети и только снег шуршит во тьме дорог, и больше звуков нет на белом свете. это очень длинные стихи, но тогда я этого не заметил они тянулись ровно столько, чтобы воплотился замысел. было еще темно за окном. Мы перешли на кухню, сварили кофе. Я вспоминаю, что недели за две до этой ночи Иосиф спросил меня, слышал ли я что-нибудь о Джоне Донне. Имя я знал, но ну и только. Английский поэт-метафизик жил при Елизавете, кажется, был священником. Но я сказал, что можно обратиться к Ивану Алексеевичу Лихачеву, одному из самых образованных филологов в Ленинграде. Он знал несколько языков, много переводил, писал стихи, дружил в давние годы с Михаилом Кузьминым, потом, естественно, сидел. «Отведи меня к нему», — попросил Иосиф. Лихачев жил в самой глубине Петроградской, уже у Невки, где-то на верхотуре, типично петербургского дома в стиле модерн. Я правильно угадал. Он не только знал и любил Донна, но у него были и книги. Он рассказал много занимательного. Дон был богословом. Его держали в Тауэре за то, что он тайно обвенчался с племянницей лорда-канцлера. Он, действительно, я не ошибся, был священником, даже настоятелем Лондонского собора святого Павла. Лихачев снял с полки книгу, и стал нам переводить с листа отрывки из Большого завещания Джона Донна. Он прямо на наших глазах сделал очень квалифицированный подстрочник. Оба мы были поражены. Эти нагромождения, метафоры, грозди образов. Это титаническая свобода и фантазия. И когда, в начале 17 века, что мы об этом знали? Да почти ничего. Иван Алексеевич переводил около часа. Ему и самому было интересно. Вдруг он сделал паузу. «Еще?» «Нет, хватит, — решительно сказал Бродский. Мне достаточно». «По-моему, наш хозяин даже немного обиделся. Ну, как хотите, тогда давайте чай пить». «Я, пожалуй, пойду», — сказал Иосиф. Чай остался пить я один. «Я не собираюсь рассказывать о психологии творчества». Только факты. Вот моя скромная задача. Не знаю, сколько времени писалась Большая Элегия. Две недели, два дня. Дата в собрании сочинений — 7 марта 1963 года. Но это, конечно, дата завершения. Поэтическая география тогдашнего Ленинграда была довольно-таки пестрой. Город был плотно заселенным заповедником поэтов с очень большим коэффициентом полезного действия. Многие имена появились потом в печати. Это Кушнер, Горбовский, Британишский, Городницкий, на непокойный Леонид Агеев, Нина Королева, Яков Гордин, писавшие в те времена стихи, рано ушедшие из жизни замечательный кинорежиссер Илья Авербах. Он был членом именно нашего поэтического кружка. Наиболее же влиятельным литообъединением и таким магнетическим центром являлся кружок, который вел Глеб Сергеевич Семенов. Это лито собиралось в Пригорном институте, и участников его называли поэтами Либгвардии Семеновского полка. Существовал еще кружок поэтов при Ленинградском университете, с которыми мы находились в явной оппозиции, поскольку в него входили люди, слишком привязанные к официальной советской литературе, уже издавшие свои первые книги или первую книгу готовившие. Очень интересная группа поэтов ориентировалась на самый левый в ту пору край русской поэзии. Занимались Хлебниковым, знали Хармса, Веденского, Заболоцкого и прочих абериутов. Правда, все это чуть-чуть, поскольку тексты абериутов тогда еще оставались практически неизвестны. В нашу компанию входили Лев Лосев, Владимир Уфлянд, Михаил Еремин. Они были самые близкие наши друзья. Вместе с ними мы как бы противостояли группе Глеба Семенова, народолюбцам, которые тогда еще все пытались понять, чего же хочет время и широкая публика от поэзии. Иосиф посещал почти все кружки, но не прижился ни в одном. Он был как незаконная комета среди расчисленных светил. Он смотрел на поэтическое дело тоньше и яснее. Его мало интересовали наивные полудетские манифесты, а интересовали личности. Так, например, он одно время очень увлекался поэзией Глеба Горбовского, поначалу действительно талантливой и какой-то Особенный, отличающийся от всех. Шло время, и наши отношения закреплялись. Вскоре мы представляли собой ясно очерченную группу. Бродский, Бобушев, Найман, Авербах и я. Тогда же к нам присоединился еще один замечательный, на мой взгляд, малоизвестный и не вполне реализовавшийся прозаик Сергей Вольф. Он перекроил свою судьбу, а ведь всегда писал стихи. Руководителя у нас не было а правофланговым считался я в силу своего тогдашнего темперамента и обилия теоретических фантазий. Это был сплошной уходящий в прострацию разговор о том, что мы должны связать времена и взять на вооружение поэзию, условно говоря, 1930 года, когда, как мне казалось, произошло слияние разных тенденций русского серебряного века. Символизм, акмеизм и футуризм соединились в одно в поэзию советского взлета, когда одновременно раскрылись Пастернак и Мандельштам, и конструктивисты Багрицкий, Сильвинский, Луговской, а в Ленинграде появилась и давала замечательное творение, группа Аберью. Не менее интересны были и младшие поэты, Адалис, Гитович. Попытка как-то связаться с той поэтической эпохой и являлась в то время как бы исходной точкой моих теорий, тогда мне эта поэзия казалась некой общей почвой, на которую следовало бросить наши семена. На каком-то этапе моя теория пленила и Иосифа. Помни, как он очаровывался даже ранним Тихоновым, но его гнал вперед в собственный дар. А самой важной фигурой в раннем формировании Бродского была Цветаева. Я прекрасно помню, как это началось. В Ленинграде и сейчас живет мой старинный приятель Борис Понизовский. 7 января 1960 года мы пришли к нему на Рождество. Иосиф, я и еще несколько человек. И кто-то из Москвы привез Понизовскому поэмы Цветаевы, которых мы тогда не знали, «Крысолов». «Поэма горы» и «Поэма конца». В течение долгого вечера мы их читали вслух с листа. И вдруг я заметил, что Иосиф как-то совершенно переменился. Он выхватывал эти листы и все время пытался читать их сам, глазами. Потом он все-таки выпросил у Понизовского на время эти тексты и вскоре стал сочинять свою главную юношескую поэму «Шествие» которая совершенно Цветаевская. Именно тогда в его стихи перешло цветаевское длинное-длинное дыхание, переносы, водопадная масса слов. Я уверен, что в молодости Цветаева была главным поэтом Иосифа. Это лежит в подоснове, на дне всей его поэтики, куда он потом постоянно намывал новые и новые слои. С Ахматовой же Бродского связывала личная дружба и общие нравственно-человеческие установки. У нее было очень широкое восприятие, и она ясно понимала, что главное в поэте его личность и объем души. И еще она чувствовала, провидела будущее, судьбу. Это ведь Обродском Бродском она написала в 1962 году О своем я уже не заплачу но не видеть бы мне на земле золотое клеймо неудачи на еще безмятежном челе. Кстати, с Ахматовой я тоже знакомился дважды. В первый раз, когда мне было двенадцать лет. А затем я пришел к ней уже будучи студентом, и с этого момента отношения с Анной Андреевной стали дружественными и продолжались до самой ее смерти. О том, как я познакомился с Ахматовой Бродского, он сам подробно рассказал в известном интервью с Соломоном Волковым. Иосиф сознается, что когда я предложил ему поехать к Ахматовой, то сам он не очень-то понимал, куда и к кому я его везу. Тогда еще он стихов Ахматовой не читал, и за этим именем ему виделся лишь некий не слишком внятный смысл. Через знакомых, которые постоянно курсировали между Ленинградом и Комаровской дачей Анны Андреевны, я передал ей, что приеду со своим другом-поэтом. Помню, что это было воскресенье. Мы приехали, пришли в ее будку, а у нее в тот момент сидели какие-то иностранцы. Анна Андреевна попросила нас немного погулять. Мы пошли на щучье озеро, выкупались, потом погуляли по Комарову. Часа через два вернулись в будку. У Ахматовой уже никого не было. Не помню, чтобы мы оба читали стихи, но помню, что Анна Андреевна долго рассуждала о том, что такое герметизм, то есть что такое стихи с закрытым смыслом, который не поддается немедленной расшифровке. Дословно помню одну ее фразу Знаете, это вовсе несущественно понятно или непонятно. Важно, чтобы сам поэт что-нибудь имел в виду. У Иосифа был с собой фотоаппарат. Отец научил его снимать, и одно время Бродский даже подзарабатывал съемкой. В тот день он много снимал меня, а я снимал его. Многие фотографии того дня остались. К сожалению, на них нет Анны Андреевны. Может быть, она не позволила себя фотографировать, она относилась к этому опасливо и ревниво. А может быть, фотографии просто утрачены. Однако позже Иосиф сделал великолепный портрет Ахматовой. Фотография эта до сих пор находится у меня. Но Комарова для Иосифа было связано не только с Ахматовой. Позже, кажется, уже в 1962 году он жил там, в академическом поселке на даче профессора генетика Раисы Львовны Берг. Дача эта подолгу пустовала, потому что Раиса Львовна руководила институтом в Новосибирске, и она поселила в доме несколько человек, в том числе и Иосифа. В одну из комнат наезжал я, жил там и наш друг художник Яша Веньковецкий, который спустя много лет в эмиграции в США покончил с собой. Тогда у Иосифа был роман с Мариной Басмановой главным адресатом всей его любовной лирики. У него есть замечательный цикл, который называется «Песни счастливой зимы». Это именно та зима, проведенная на Комаровской даче. Я тоже не в деталях, однако совершенно ясно ощущал будущее Иосифа. Над ним всегда как бы простиралось облако его судьбы. У других была биография, жизнь, а у него судьба, И он ярчайший образец того рода людей, у которых она есть. И он всегда сам шел ей навстречу, отвергая всякие увертки. Его тянула и вела сила, от которой он не пытался увильнуть. Ему суждены были огромные пространства и огромный разгон. А ведь он мог бы, пожалуй, избежать всех ленинградских несчастий суда и ссылки. Он даже приехал в Москву и лег в больницу. Я уже как-то писал об этом, но передумал и решил вернуться в Ленинград. Я сам его проводил, посадил в поезд. И здесь у него сказалась не только интуиция, он рационально, интеллектуально, нравственно понимал, что нельзя и не нужно убегать от своей судьбы, иначе она тоже может отвернуться от тебя, изменить тебе. Контрапункт, который вел его по жизни, Это сочетание вернейшей интуиции и могучего интеллекта. Накануне отъезда из СССР Иосиф провел по разным бюрократическим обстоятельствам недели две в Москве, куда я к тому времени уже переехал. Мы встречались тогда каждый день, и я вместе с ним ходил по всем инстанциям. Потом мы не виделись 16 лет.